Глава 8. В заключении еще одно замечание по поводу брошюры господина Формаковского. Последнюю, заключительную главу записок, как это ни невероятно, господин Фармаковский понял вот как. Наблюдая все бедствия и нищеты, нельзя же нам, врачам, подобно Вересаеву, не считать себя вправе стремиться к к улучшению своего быта лишь только потому, что мы встречаем людей, живущих еще хуже нас. Не следует стараться унизить свое социальное положение до них. Не могу согласиться с Вересаевым, что если деятельность описанного им литейщика вогнала его в чехотку, то и ему, Вересаеву, нельзя заботиться о своем здоровье и об улучшении своего быта. «Нет», — бодро восклицает господин Фармаковский, — «покуда не все мы дошли до такого отчаяния, как Вересаев, встанем мы за свои права. Улучшив свой быт, мы улучшим и судьбу тех несчастных страдальцев, о которых Вересаев упоминает в заключении своих записок, и тяжелое положение которых не позволяло его расстроенной фантазии заботиться о своей собственной жизни» страница 146-148. Нужна большая, столь характерная для господина Фармаковского беззаботность по отношению к небу и блистающим на нем звездам, чтобы умудриться так понять мои слова. С чувством глубокого удовлетворения могу отметить, что все-таки не все врачи, по крайней мере за границей так безнадежно увязли в засасывающей топе узкого и близорукого профессионализма изображая оборотную сторону врачебной практики пишет доктор линзмайер о записках автор как будто грозит заехать в фарватор обычных врачебно социальных статей последнего времени сосредоточивающихся в призыве врачи Соединяйтесь против врага. Но в заключительной главе, где от маленького врачебного сословия он обращает взгляд на большое горе большинства народа и признает, что исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех, в этой главе автор поднимается на высоту, которая должна увлечь каждого чувствующего и думающего человека. Я глубоко убежден, что на эту высоту рано или поздно необходимо должны будут подняться все сколько-нибудь думающие и чувствующие люди нашего сословия. Но почему, спрошу я еще раз, то, что уже спрашивал в записках, почему так трудно понять это нам, которые с детства росли на широких умственных горизонтах, когда это так хорошо понимают люди, которым